Глава 3 Тишину помещения нарушали звуки, доносившиеся с настенного экрана. Рипли не обращала на них внимания, сосредоточившись на стройке дыма, поднимавшейся от ее безникотиновой сигареты. В неподвижном воздухе возникали ленивые туманные кольца. Хоть была уже вторая половина дня, она еще ни разу не посмотрелась в зеркало. И к лучшему. Потому что ее изможденный, неряшливый вид мог еще больше расстроить ее. Квартира выглядела лучше, чем она. Здесь было достаточно декоративных вещей, чтобы она не казалась спартанской. Но все эти вещи нельзя было назвать личными. Это было понятно. Она пережила все те вещи, что могли считаться ее личными вещами. В раковине скопилась гора грязной посуды, хотя посудомоечная машина под ней была пуста. Рипли была одета в купальный халат, который стрел так же быстро, как и его хозяйка. В соседней спальне простыни и одеяло комом валялись на матрасе. Джонс рыскал по кухне в поисках чего-нибудь съестного, но не нашел ничего. Кухня сама поддерживала достаточную чистоту, Несмотря на явное нежелание хозяйки принимать в этом участие. Привет, Боб! Уныло прокричал экран на стене. Я слышал, ты с семьей уезжаешь в колонии. Это мое лучшее решение, Финн, ответила глуповато ухмалявшееся ничтожество с другой стороны стены. Мы начинаем новую жизнь в чистом мире. Там нет преступлений, безработицы. Эти два профессиональных исполнителя. Который играют одобренную администрацией пьесу, вероятно, живут в дорогом зеленом кольце на восточном побережье», сардонически подумала Рипли, в полуха слушая их диалог. «На мысе Кот или в Хилтон хед или в каком-нибудь другом незагрязненном прибежище высокооплачиваемых снобов, которые умеют говорить воркующими голосами, и танцевать? Да-да, танцевать!» когда вожди могущественной корпорации щелкнут пальцами. Все это не для нее. Ни соленый запах моря, ни прохладный горный ветерок. Пособие компании во внутреннем городе и еще счастье, что она это имеет. Она быстро поняла кое-что. Они держат ее здесь, пока она не успокоится. Они готовы отправить ее на переподготовку, после чего с удовольствием забудут о ней. Она больше не хотела иметь дело с компанией, так же, как компания не хотела иметь дело с ней. И если бы только они не отобрали ее лицензию, ее давно бы уже здесь не было. В дверь резко позвонили, и она подскочила. Джонс просто взглянул на нее и мяукнул перед тем, как скрыться в ванной. Он не любил незнакомых. Он всегда был умным котом. Она отложила сигарету. «Гарантированное отсутствие никотина, табака и канцерогенов безвредно для вашего здоровья», – наставила этикетка на боку пачки, и пошла открывать дверь. Она не взглянула в глазок. Это здание охранялось, а после того, что она испытала в космосе, не было ничего в земном городе, что могло бы напугать ее. За дверью стоял Картер Берг со своей извиняющейся улыбкой. Рядом с ним был молодой мужчина, одетый в строгую черную форму офицера колониальной морской пехоты. «Привет, Рипли!» Берг указал на мужчину. «Это лейтенант Горман из...» Захлопнувшаяся дверь оборвала его фразу на середине. Рипли повернулась к двери спиной, но забыла выключить переговорное устройство. Голос Берка настиг ее через чувствительную мембрану. «Рипли!» Нам нужно поговорить. Нет, не нужно. Убирайтесь отсюда, Картер, и прихватите с собой своего приятеля. Не могу, это важно. Не для меня. Ничего важного для меня нет. Берг замолчал, но она чувствовала, что он не ушел. Она уже достаточно хорошо знала его, чтобы понять, что он так легко не сдастся. Он прекрасно умел уговаривать. Он и не собирался спорить с ней. Все, что нужно было сделать, он сделал. Он произнес только одну фразу. «Мы потеряли связь с колонией хиронта Тяжкое предчувствие затопило ее. Мысли завертелись вокруг этого неожиданного утверждения. Но, может быть, не совсем неожиданного. Она поколебалась немного, прежде чем открыть дверь. Это явно не уловка. Достаточно было взглянуть на лицо Берка, чтобы понять это. Взгляд Гормана перебегал с одного на другого. Ему было неловко, что на него не обращают внимания, хотя он и пытался не показывать этого. Она отступила внутрь квартиры. Входить. Берк осмотрел квартиру. Ей было приятно, что он промолчал, удержавшись от пустых замечаний типа «Вы здесь хорошо устроились», когда было очевидно, что это не так. Он также не сказал «Вы хорошо выглядите», так как это содержало бы явную неправду. Его сдержанность была достойна уважения. Она указала на стол. «Хотите чего-нибудь? Чай? Кофе?» «Хорошо бы кофе», — ответил он. Горман кивнул. Она пошла в маленькую кухню и поставила в процессор несколько чашек. Из кухни доносились булькающие звуки когда она вернулась в свою берлогу. «Не нужно было приводить сюда морскую пехоту», Рипли сдержанно улыбнулась ему. «Я уже прошла буйную стадию. Психологический тест подтвердил это, и это зафиксировано в моей карте». Она показала на письменный стол, заваленный дискетами и бумагами. «Так зачем этот эскорт?» «Я здесь присутствую как официальный представитель корпорации». Видно было, что Горман чувствует себя неловко и предпочел бы предоставить Берку вести беседу. Много ли ему известно? И что ему рассказали о ней? Был ли он разочарован, не встретив здесь какую-нибудь старую коргу? Впрочем, его мнение немного значило для нее. Итак, вы потеряли связь. Она притворилась равнодушной. Но... берг посмотрел на свой изящный чемоданчик. Нужно это проверить. Быстро. Отказали все виды связи. Это продолжается слишком долго, чтобы объяснить это сбоем в работе аппаратуры. На Херонте работают уже много лет. Там опытные люди, и у них имеются резервные системы. Может быть, как раз сейчас они решают эту проблему. Но эта мертвая тишина длится слишком долго. Люди начинают волноваться. Кто-то должен сам отправиться туда и все проверить. Это единственный способ успокоить слишком нервных. Может быть, ему удастся устранить повреждения в то время, как корабль будет еще в пути, и вся эта экспедиция будет пустой тратой времени и денег, но уже пора отправляться. Ему не нужно было рассказывать так подробно. Рипли уже успела понять, куда он клонит. Она сходила за кофе, и пока горван подтягивал из чашки товарева, начала ходить по комнате. Ее берлога была слишком мала для этого, но она очень старалась. Берг просто ждал. «Нет», — наконец произнесла она, — «это не выход». «Послушайте, это не то, что вы думаете». Она остановилась посреди комнаты и с недоверием уставилась на него. «Не то, что я думаю?» «Не то, что я думаю?» «Мне не нужно думать, Берг. Я выпарена, выполоскана и высушена вашими парнями. «А теперь вы хотите, чтобы я вернулась туда? Забудьте об этом!» Голос ее дрожал. Горман подумал, что она сердится, но это был просто страх. Она испугалась, дико испугалась и пыталась скрыть это под маской возмущения. Берг понимал, что она чувствует, но тем не менее продолжал настаивать. У него не было выбора. «Слушайте», — начал он примирительно, — «мы не знаем, что там происходит». Если вышел из строя не наземный передатчик, а их ретрансляционный спутник, то единственный способ починить его – это послать на орбиту ремонтников. В колонии нет космического корабля. Если дело в этом, то они там сидят и проклинают компанию за то, что она не может оторвать от кресел свою коллективную задницу и быстро послать ремонтную бригаду. Если дело в спутнике, то ремонтная бригада даже не ступит на поверхность планеты. Но мы не знаем, что там случилось. И если это не орбитальный спутник, то я хотел бы, чтобы вы были там, как советник. Вот и все».